Глава шестая. Я отдала голосовую команду «Включить свет». Ноль реакции. Несколько раз нажала пальцем на коммуникатор, но он, как и все вокруг, был привязан к энергоядру корабля, с которым, очевидно, что-то случилось. «Возможно, что-то случилось с Чезаром», — мелькнула колкая мысль. Жуткая картина того, что могло произойти, пронеслась перед глазами. Сердце ёкнуло. Я выскользнула из-под одеяла тише мышки, порадовавшись, что легла спать в комбинезоне. Торопливо сунула ноги в ботинки, которые оставила у кровати. Нео-кожа обняла мои ступни. Подойдя к приоткрытой двери, я сначала выглянула, а потом и вышла в пустой коридор, освещенный пульсирующим аллом. «Виан Чезар!» Позвала я, а потом громче, смелее. «Чезар, где вы? Вам нужна помощь?» В ответ я услышала лишь собственное эхо, отраженное от стен корабля. Это было жутко, будто в кошмаре. Должна ли я пойти искать Чезара? Да, решила я. Ведь сейчас только его псионические силы поддерживают связь энергоузлов корабля. Раз случился перебой, то это может быть связано с состоянием шаарийца. Поэтому я должна поторопиться. Иначе... Что иначе, думать не хотелось. Сглотнув ком в горле, я двинулась по коридору в ту сторону, откуда, как я помнила, меня принёс Чезар. К сожалению, я плохо разбиралась в устройстве кораблей и слабо представляла, где находится рубка капитана. В голове крутились варианты. Возможно, Чезару сейчас было очень плохо. Возможно, он даже умирал. Командор страдал от тяжёлой перегрузки пси-поля. Даже с заблокированными способностями я это видела. Не зря всё же училась на лекаря. Пока я была испугана, детали его сознания ускользали от меня. Но сейчас я воскрешала их в памяти и складывала в медицинскую картину. Общая утомлённость. Бледность. Напряжённость мышц. Резкие движения и излишний контроль голоса и эмоций. Значит, скорее всего, головные боли. Значит, повышенное раздражение, когда за лишний шум хочется убить. А еще такие специфические признаки, как некоторое затмение белка глаз, темные вкрапления в радужке. Профессор Алистер гордился бы мной. Даже после пыток в тюрьме наизусть помню списки признаков околокритического загрязнения пси-поля. И все они наблюдались у Чезара. Мог ли командор переоценить свои силы? Мог не продержаться до утра? Ответ был «да». И теперь я чувствовала ответственность. Мне хотелось отплатить добром на добро, и сердце испуганно сжималось, когда я думала, что не успею. Воображение у меня работало даже слишком хорошо. Я вдруг представила, что шарица подкосила возле панели управления кораблем, что он упал, возможно, ударился головой, возможно, уже слишком поздно. А пробежал по коже. — Если так, то я останусь заперта на этом корабле, дрейфующем в космосе. Будто в огромном карцере. Еды хватит надолго, как и воздуха, а вот тепло будет уходить стремительно, и свет погаснет очень скоро. Я проведу здесь еще пять лет в одиночестве, в темноте и холоде. Одна, совсем одна. Меня затрясло, паника подступила к горлу, передавила удавкой. Я сама не поняла, как вместо осторожного шага сорвалась на бег. Мои ступни гулко ударялись о металлический пол. Красный свет аварийных ламп пульсировал с бешеной частотой, выхватывая из тьмы обрывки коридора, ситуативно обнажая обстановку, лишь усиливая подступающий ужас. «Чезар!» — крикнула я. Свернула один раз и снова крикнула «Чезар!». И тут где-то справа раздался далекий, едва слышный шелест. Я замерла. Резко развернулась на звук, вглядываясь в темный зев коридора, откуда он донесся. Там было совсем темно, и даже аварийные лампы там не горели. Похоже, мне нужно было идти именно туда. Это просто темнота, Селена. Темнота не кусается, если в ней нет собак. Сказала я сама себе. Но во рту все равно предательски пересохло. Темнота ассоциировалась у меня с тюрьмой, с карцером, с болью. Но еще страшнее было остаться одной. Не успеть помочь. Поэтому я пошла на звук. Хоть каждый шаг и давался мне так, будто я шла по канату над бездной. И как я вообще могла позволить Чезару оставить решение этой проблемы до утра? Ругала я себя. Хотя одновременно понимала, я только-только пришла в себя. Раньше попросту не могла нормально соображать. А уж про контроль силы и речи не шло. «Виан!» — шепнула я в густой мрак. Ответом была тишина. Красные лампы остались позади, и я продвигалась медленно. Но вскоре нащупала ногой порог, наткнулась пальцами на стальные листы двери. Они были холодными, почти ледяными, и снова мне почудился какой-то звук прямо за ними. Сжав дрожащие зубы, я схватилась за дверные листы. Они легко поддались, разошлись в стороны. Я шагнула во мрак и холод. В нос ударил неприятный металлический запах с нотками гнилостно-сладкого и влажно-мёдного. Наполнил лёгкие. Горло пережало от тошнотворного порыва. С трудом, но я его удержала. Запах был мне знаком, но пока что я не понимала, откуда. Здесь было так темно, что я не видела даже собственных рук. «Чезар!» Мой голос прозвучал жалко, тоненько, совсем испуганно. Я была готова заплакать, уйти. Тревога грызла сердце, будто собака-кость. Но вместо того, чтобы отступить, я почему-то снова сделала шаг вперед. И еще один, и еще. Как вдруг моя нога зацепилась за что-то, и я споткнулась. Упала, успев выставить ладони, и угодила ими в нечто липкое. И в ту же секунду под потолком раздался гул. Мигнул свет, затем снова, а потом разгорелся вовсю. И я увидела, увидела, что мои руки в чем-то красном. А то, обо что я споткнулась, напоминает по форме человеческую руку. А передо мной, если поднять взгляд, высятся гора сваленных друг на друга человекоподобных кукол. Кукол со свернутыми шеями, с выкрученными конечностями и с ранами, такими, будто их нанесли плетьми или хвостами кукол, одетых в форму команды космического крейсера, с пустыми, застывшими глазами-стекляшками. Кукол, которые, конечно, не были куклами. Но разум отказался принимать такую реальность. Я сидела на месте, а внутри все кричало. Вопль ужаса подбирался к горлу, готовый сорваться с моих губ. Но я отчаянным волевым усилием подавила порыв, обращая его. В задушенный всхлип. Тело окатила ледяная волна первобытного страха. Пальцы словно окоченели. Я задержала дыхание, перестав даже дышать. И в комнате стало жутко тихо, как в заброшенной могиле. Могилой она и была. А запах, этот отвратительный запах, был вонью разлагающихся тел. Я медленно вытащила руку из липкого месива и уставилась на нее. Живот скрутило, а потом меня вырвало на пол. Желудок покинули кофе, булочка с корицей, куриный бульон. Доброта и ласковость Чезара. Его протянутая рука и честность. Все то лживо-доброе, чем я так радостно наполнила себя и что оказалось ядом. Я тяжело задышала через рот. Потом с натугой встала, заставила себя встать. И пошла, как на ходулях, заставила себя идти. Прочь, бегом, обратно, тем же путем, никого не встретив на пути. Сердце едва не выпрыгивало из груди. Дверь в мою каюту была приоткрыта. Внутри горел свет. Но никого не было, слава космосу. И я сразу метнулась в душ, чтобы смыть запах чужой смерти со своих рук и тела. Я терла ладони, пока они не стали такими же красными, как кровь, в которой я измазалась в той страшной комнате. В голове метались горькие режущие мысли. Трупы, безумие, столько мертвых тел, убиты, насильственная смерть. С ними дрались псионики или псионик. Там ведь не шиарийцы, люди, пытались защищаться, но... Перегоняет он корабль, как же! В чем еще он соврал? И что ждет меня, когда помогу ему? Я тоже окажусь там. Когда я вновь упала на кровати и попыталась уснуть, то не смогла. Каждый раз, когда закрывала глаза, мне мерещилось, что матрас такой мягкий, что затягивает внутрь, как зыбучий песок. А стоит мне расслабиться, мертвая рука обхватит мою шею и придушит, будто мышеловка, глупую мышь. Промучившись полчаса, я сползла на холодный пол. Свернулась калачиком на стальных панелях. И мне тут же стало спокойнее. Лучше пусть сразу будет твердо и холодно, чем поддаться обману. Опасно привыкать к теплу. Опасно доверять чужой ласке. И тут мой взгляд упал на браслет коммуникатора. Индикатор горел зеленым. Оказывается, на нем висело сообщение. «Все в порядке?» Спрашивал Чезар. Судя по времени, он написал, когда я принимала душ. Возможно, заметил использование воды по системам корабля. Ведь если бы он узнал, что я видела в той комнате, вопрос был бы совсем иным. Я долго смотрела на это сообщение, так долго, что в душе успела образоваться дыра. С третьей попытки мои мелко дрожащие пальцы набили ответ на коммуникаторе. Лживый, как забота шарица. Всё в порядке.